Глава седьмая испытание Аарташа Моему ожиданию всё не было конца. По моему собственному времяощущению я не провёл в кресле и получаса. Во время полуожидания полумедитации, если это так можно было назвать, я пытался выяснить, каким именно образом сюда попал. Однако, как только я потянулся к какой-то информации, возникло чувство, что конструкция этого места, да то занимавшая прочное положение, внезапно пришла в движение и стала недосягаемой. Плюнув, я принялся мерить комнату шагами. Хотя время шло и ожидание было невыносимо, я твердо решил не покидать комнаты до тех пор, пока меня не позовут. В противном случае я рискую опять увидеть то, что увидеть мне не положено. И не факт, что мой, так сказать, статус снова позволит мне выйти сухим из воды. В конце концов, я лег на кровать и решил попытаться хоть как-то успокоиться. Давайте взвесим все факты. У нас в команде есть Прайсаж. Он просто обязан знать, что со мной произошло. Я был не один, так что о моем теле позаботиться, и ничего с ним не случится. Также мы имеем фору как минимум в полтора месяца до вторжения. Да, по меркам авиала, где нет высокоскоростного транспорта, это не так уж и много. На крайний случай увидим Аллаэрта понести меня и мага-троллей на себе. Ничего страшного, что его заметят в таком обличье иноземных людей. Учитывая, что всему Старому Свету грозит тотальный геноцид, глупо было бы плакать по волосам, когда тебе вот-вот оттяпают голову. Все эти мысли позволили мне немного успокоиться и собраться. И как только я перестал себя изводить, двери комнаты открылись, и в неё вошли Кайта и тот надсмотрщик, ударивший меня хлыстом. «Тебе пора», — торжественно сказали они. Я вскочил и с нетерпением пошёл за ними. Шли мы не очень долго, однако достаточно часто поворачивали. В конце концов, мы остановились перед дверью, очень знакомой дверью. Но почему она мне так знакома? Я никак не могу вспомнить. «Тебе туда», — сказал Кайта. Взявшись за ручку, я оглянулся на них, не ни следа эмоций. Что и неудивительно, ведь за нами сейчас наверняка наблюдают. Толкнув дверь, я оказался... Да, честно говоря, я и сам толком не понял, где оказался. Огромная площадка, засыпанная песком. Мне надо здесь будет с кем-то драться? Чем же? Я попробовал призвать силу, и она пришла спустя какую-то микросекунду. Сравнение было такое, как если бы кукловод протянул свои марионетки на веревочке оружия в тот момент, когда оно ей понадобилось. Но никого не было. Я аккуратно пошел, уверенный, что рано или поздно что-то до да произойдет. Странно. Я, конечно, не бывал в южных частях авиала, но знал, как сильно увязаешь, гуляя по песку. Тем не менее, здесь я шел легко, словно пружинил. В конце концов, я уперся в какое-то препятствие. За неимением других вариантов я посчитал, что это было стекло. Двинувшись в сторону, Я прошёл ещё некоторое расстояние, пока дошёл с другой стороны до той самой двери, через которую я и попал сюда. Во мне снова начал закипать гнев. Да сколько можно этих издевательств? Сколько времени можно было сэкономить вместо всех этих бестолковых манипуляций? Злость охватывала меня всё с большей силой, и я понял, что мне надо было делать. Весь собранный гнев излился через силу, которой я придал жгучее желание разнести это место по кусочкам. и затем Хлопок ладонями, от которого по земле пошла трещина, добралась до стекла, которое я не смог пройти, и пошла дальше. И через доли секунды стекло с оглушительным звоном лопнуло. Осколки не полетели на землю, но рассыпались стеклянной пылью. После чего как будто сдёрнули завесу. Вокруг площадки были трибуны, и на них сидели десятки, сотни тайсианов, сейчас оживлённо переговаривавшихся. Меня снова взяло зло. «Оказывается, пока я бродил здесь, то параллельно был посмешищем для весьма широкой аудитории. Ах, вот так! Миру грозит беда, тысячи их сородичей могут погибнуть, а им хлеба и зрелищ подавай!» Я занёс руки для нового хлопка. «Постой!» — возвал ко мне мой внутренний голос. «Но ведь так нельзя! Сила, даруемая гневом, зла, ядовито, опустошительно. От того, кто ей пользуется, в конце остаётся лишь пустая оболочка. а помнись Но я подавил себе этот голос разума. Не так-то просто загнать на задворки сознания все те вещи, что здесь произошли с тобой, учитывая, что здесь ты и есть собственное сознание. Воспоминания от унизительного приема Тойди и Кайта, от бича надсмотрщика, казалось бы, уже подавленные, вдруг снова вспыхнули, и я послал новый хлопок. От меня в четыре стороны пошли новые трещины. Добравшись до трибун, они не остановились, а двинулись еще дальше. Трибуны раскололись. тайсяны на них закричали, забегали, куда-то ринулись. «Ну давай, остался всего один раз. Покажи им, как ты силён. Покажи им, что с тобой нельзя играть, как с куклой на верёвочках. Добей их. Придя сюда, они отказались от части своих способностей и надолго запомнят этот урок». Я занёс ладони для последнего хлопка, должного обрушить всё это место в бездну, прочь, всех, никого не щадя и... «Что? Снова заблудился?» и не знаешь, что тебе делать, бродяга?» — спросила лежащая обнажённая девушка, чью наготу едва прикрывали струящиеся потоки красной и чёрной энергии. «Что ж, позволю себе напомнить тебе, что главной целью зла как такового — провоцировать пустоту на появление добра. Без видимого зла не будет видимого добра. Всё вокруг будет серо, уныло и безжизненно. Но для того, чтобы идти этим путём, нужны воля, сила и боль. Много боли. Не у каждого достанет этих качеств, чтобы пройти сей путь до конца. Тем более, что награда за него будет только одна — смерть. Твоя смерть будет наградой для всех остальных, для малодушных трусов и дураков, которые в момент опасности пугливо бросятся к пяткам добра. А потом будут мясо, песни, пляски, целый карнавал над твоим бездыханным телом. Так что оставь меня в покое и выбери себе другой путь, бродяга. Сила гнева точно не для тебя». И я опомнился. «Да что же я делаю? Ведь это тот крючок, на который я попался молчаливым сёстрам, тот, на который меня едва не подцепила хранительница. Так почему это произошло? Так почему сейчас со мной происходит то же самое? Нет!» — сказал я на всю площадку, не усмиряя в себе гнев, ибо это было совершенно невозможно. но давая ему выход в виде радужного пламени, сияния, безвредного и безопасного. «Браво, мой юный подопечный, браво!» сказал мне знакомый голос сзади. Обернувшись, я увидел Арташа, сидящего на своем любимом пьедестале. тайсиан Альбинос смотрел на меня своим обычным лукавым взглядом. Я был все еще слишком взвинчен, чтобы поприветствовать его как подобает, поэтому ограничился коротким рваным кивком. «Ах, прекрасно тебя понимаю!» После всего, что здесь произошло, никто бы и не стал требовать от тебя безупречных манер». «Правильно ли я понял, что моё испытание пройдено?» — тихо спросил я. «Несомненно, мой подопечный», — с улыбкой сказал бог Таисианов. «И, надо признаться, я очень тобой доволен, хотя в последнем хлопке не было уже никакой нужды. Ты изрядно на всех напугал». «И это что, всё? Я столько времени здесь пробовал только для того, чтобы два раза хлопнуть в ладоши?» эх мой подопечный ожидания и самобичевания сделали тебя слишком близоруким но это не страшно это пройдет сказал Арташ, соскальзывая с пьедестала и подходя ко мне нет конечно это далеко не все очень удачно получилось что ты ничего не знал об этом испытании и до того как попал сюда все было в высшей степени естественно и даже больше чем ты думаешь и что это должно значить недоуменно спросил я По прибытии сюда тебя должны были сразу отвести в нужное место для прохождения испытания однако события стали развиваться весьма интересным образом довольно сказал он взяв мою руку в свою и пристально ее разглядывая я решил позволить им течь своим ходом чему оказался очень рад так как мне удалось узнать гораздо больше о тебе и не только так все таки этот прием этот хлыст все это не было подстроено и да и нет Как я уже сказал, цепь событий изменилась и весьма интересным образом. Это была отличная возможность для меня проверить, как относятся здесь к взрослым тайсянам и очень глупо было бы её упускать. И стоит сказать, увиденное меня разочаровало. Мне крайне не понравилось, что к новоприбывшим, абсолютно не зная, кто они такие и почему, оказались здесь так поздно, относятся с таким неуважением. порой даже доходя до такого животного проявления превосходства, как придавить ногой беспомощного. И мне крайне не понравилось, что каждого вошедшего незнакомца готова отхлестать бичом страхом наравне с тем, для кого он предназначался. При том, что вопрос можно было решить десятком других, более мягких способов. Он, наконец, оторвался от моей руки и снова посмотрел на меня. «И не думай, что они так просто отделаются. Да, от прямого наказания ты их избавил, «Но у меня есть много окольных путей, чтобы помочь им покаяться». «Кстати, раз уж об этом зашла речь, за что там у бедняги определили такое жестокое наказание?» — не применул случаем поинтересоваться я. «Ну что ж, раз ты задаёшь такой вопрос, значит, ты готов услышать на него ответ», — ответил Арташ. Впервые за время нашей беседы он с грустью опустил голову. «Во-первых, то, в чём его обвиняли храмовники, правда». Он совершил убийство и попытался украсть людскую реликвию. Причем до этого ему уже приходилось понести наказание за проступок. Это был весьма сложный Тайсян. Судьба у него была гораздо мягче, чем у твоего приятеля Сайраша. Он рос со своей семьей до полного совершеннолетия, всему учился, ко всему был готов. И тем не менее гнев и презрение были основными его эмоциями. Своих сородичей он в лучшем случае терпел, а ко всем прочим испытывал жгучую неприязнь. Первоначально он хотел пойти в работорговцы, однако же не сложилось. Я тому поспособствовал, послав ему нужного спутника. Однако вразумить мне его не удалось ни с первого, ни со второго раза. В итоге из-за всех этих проступков церковь за малым не спустила псов на всех таисианов, что было бы равносильно полному геноциду. «И что же им помешало?» — ошеломлённо спросил я. ты ну Вернее, твоя необходимость совету. Король лично приказал замять это дело. И после того, как я винтом пронёсся через столицу, чуть не убил стражников, они всё равно вели со мной дело, и не было в них ненависти, злобы, задаённой хитрости. Вот мы и подошли к истинной сути твоего пребывания здесь. Как ты думаешь, Дамиаш?» Он приблизился. Между нашими лицами не было и десяти сантиметров. «Который из семи смертных пороков самый слабый?» «Не знаю». «Наверное, гнев?» — ноугад сказал я. «Верно. И какому пороку подвержено больше живых существ, чем всем остальным?» — спросил он, подняв палец и чуть цапнув меня коготком по носу. «Неужели гневу?» «Именно». Аташ скользнул мне за спину, кладя руку на плечо. «Гордыню, похоть, обуздывают, обжорство укращают». Зависти не поддаются, ведь эти грехи сильны и опасны. А что гнев? Да каждый второй его испытывает, и ничего же страшного не происходит. в Последнее время пошли даже глупые, но чрезвычайно модные тенденции касательно того, что подавлять гнев себе крайне вредно. Однако именно из-за того, что гнев так недооценивают, он так опасен. Я уловил твои воспоминания, которые вспыхивали в тебе перед тем, как ты принимал здесь ключевые решения. Да, в твоём мире, лишённом магии, люди умудрились создать и воплотить в жизнь просто потрясающую философию. Сама по себе ярость не столь опасна, но вот если позволить ей смешаться с весельем, бешеным восторгом, с неудержимым желанием действовать, это ж надо такое выдумать. Да, мой подопечный, мудрые, мне всякого сомнения, мудрые люди, которые это выдумали, Понимали, что подобная смесь настолько же притягательна, насколько и отталкивающая, эрна Но всех уроков из этого мира ты все равно не вынес. Зло нужно понимать для того, чтобы бороться с ним, а не для того, чтобы принять его и стать с ним единым целым. Потому как чем это кончится, ты уже знаешь. И возвращаясь к насущным вопросам, ты меня очень смутил своей выходкой в столице. Настоящие тайсианы так не поступают. Они терпят, выжидают, планируют, а они ломятся на пролом, сметая всё на своём пути. Тебе заключены огромные силы, и давать волю гневу — недопустимая роскошь. Ты должен понимать, что если будешь продолжать вести себя таким образом, то носиться с тобой будут ровно до того момента, пока в тебе есть необходимость. А ведь на кону — будущее нашей расы. «Но ты же бог! Тебе ведь наверняка и так известно, чем всё кончится!» — спросил я. Смущённый тем, насколько далеко Ортаж сумел проникнуть в самое сокровенное. «Отнюдь!» — он слегка царапнул моё плечо, убирая руку. «То, что я могу больше, и означает, что я вижу будущее. Поэтому я был крайне обеспокоен твоим состоянием, и потому устроил эти испытания, и результатом я доволен. Ты сострадателен, не мстителен, но тебе не хватает сдержанности, знай это!» потому что рано или поздно эту слабость используют против тебя, и ты даже опомниться не успеешь, как из народного героя, превратишься во врага всего живого. Помни об этом. А теперь тебе пора». Арташ сделал шаг в сторону и растворился лёгкой дымкой. Вслед за ним пропал его пьедестал Меня же сзади окликнули. В двери, через которую я сюда попал, стояли Тойди, Кайта и безымянный надсмотрщик, и с улыбками на лицах махали мне руками. а я не мог сдвинуться с места. Меня словно сковородой по голове огрели. Неужели со стороны я выгляжу именно так? Психованный, буйный, невменяемый. Не в силах принять столь суровую критику, я опустился на песок совсем без сил. Охранники, верно все истолковав, подскочили ко мне и подняли на ноги. «Ничего, ничего страшного», — утешающе шептал Кайта. «Исход испытания всегда тем тяжелее, чем больше надежд на тебя возлагает Аарташ. Не расстраивайся. Просто прими к сведению и работай над собой. Ведь Аортаж — Бог, идеал, и он желает как можно сильнее приблизить к идеалу всех нас. А теперь идем, идем. Тебе пора. Я почти его не слышал. Мне было так обидно, что я изо всех сил сдерживался, чтобы не заплакать. Мы шли и шли, и поддерживали меня, не пример, в прошлому разу, бережно. Наконец, мы остановились около двери в комнату, где я впервые очнулся в этом месте. «Заходи, ложись и закрывай глаза. Дальше всё произойдёт само». Пустив меня, они, кинув ободрящий взгляд, закрыли за мной дверь. Я не видел смысла спорить и пререкаться. У меня ни на что не осталось сил. и олег на спину и закрыл глаза. И в тот же миг почувствовал, как некий якорь, удерживавший меня до этого в этом месте, пропал, и меня унесло куда-то далеко-далеко.